Глава пятнадцатая Черток, она видит солнце чудесней. На тимле стоит он, сияя золотом. Деревня плыла по воде. Так показалось Джесси сначала, когда она увидела ее, стоя в глубоком снегу на холме. Потом она поняла, что деревня построена на острове или каком-то сооружении на сваях, торчащих из окутанного туманом озера. С берегом ее соединяли узкие мостки, которые были проложены высоко над болотом и заканчивались наглухо закрытыми воротами. От врагов деревню охранял высокий чистокол. Из одного или двух домиков поднимался дым, уходя в багряное небо, где среди сверкающих звезд играл призрачный свет северного сияния. Деревня казалась безопасной и уютной, и совершенно безмолвной. Брокол убрал с лица заиндивевший шарф. — Ну что? — хрипло спросил он. Они уже четыре дня жили только на конине, травах и растопленном снеге. Лошади едва двигались от холода, всадники были измучены голодом и усталостью. Каждый понимал, что эта деревня — подарок судьбы. Только Мунгарма что-то беспокоило. Ты пойдешь с нами? — спросил его Брокол. «Если не хочешь, не ходи!» Серый человек взглянул на него янтарными глазами. «Ты же будешь скучать без меня, Брокл!» «Не беспокойся, я пойду!» «Еще бы!» — сердито сказал Брокл. Они стали спускаться вниз. Джесса спешила. Она умирала от голода и ужасно замерзла. Хакон усмехнулся. Ясное дело, он тоже радовался предстоящей передышке. Вокруг медленно падал снег, опускаясь на волосы и одежду, уже насквозь промокшую. Снег ложился на темную поверхность озера и вспыхивал в отблесках разноцветных огней. На склонах холма намело высокие сугробы, и лошади с трудом пробивались вперед, кроша копытами ледяную корку. Они еще только подходили к болоту, когда их окликнули. Брокл сразу остановился. — Мы путешественники! — крикнул он. «Просим вашего гостеприимства!» Последовало молчание. В небе переливались огни. Потом из темноты выступили два тепло одетых человека. На ногах у них была широкая плетеная обувь, чтобы ходить по глубокому снегу. Один держал в руке длинное копье. У другого, закутанного по самые глаза, было какое-то странное оружие. Деревянная палочка, утыканная кусочками кварца и хрусталя, и обвешанная крохотными серебряными колокольчиками, которые позвякивали на холоде. Стражи внимательно разглядывали путешественников. У человека с палочкой были яркие, острые глаза. Он поднял руку. — Мы даруем свое гостеприимство каждому незнакомце, особенно в это время года. Завтра у нас большой праздник, так что вы явились вовремя. Он подошел ближе и протянул Броклу руку. Тот пожал ее. — Благодарим. Человек кивнул. — Ведите животных осторожно. Мостки обледенели. Следуйте за мной. Все спешились. — Что-то их немного, — пробормотал Хакон. — Нас тоже немного, — подмигнула ему Джесса. — Может, им не понравилось твое лицо, поэтому они не хотят выходить. Держи лучше меч под рукой. Мостки начинались в снегу и пролегали над трясиной. Они были сложены из плотно пригнанных друг к другу бревен, от которых резко пахло то ли смолой, то ли дегтем. Копыта лошадей гулко застучали по деревянному настилу. Внизу лежало болото. Из него торчали засохшие стебли камыша, багряные от сияющего зарева. Над топью плавал странный голубоватый туман. Где-то закрякала утка. От болотной воды... Несло вонью гниющих растений. Вскоре под мостками заблестела черная вода, подернувшаяся тонким слоем льда. Завтра она будет скована крепким ледяным панцирем. Мостки заканчивались воротами. Человек с палочкой постучал и что-то крикнул. Тяжелые створки распахнулись. Из домов стали выбегать люди. Одни принялись разглядывать незнакомцев. Другие бросились помогать. Повели лошадей в низкий дом, освещенный фонарями, где пол был устлан свежим камышом и стружкой. — Снимайте поклажу, — сказал их провожатый, — и забирайте с собой то, что вам понадобится. Наши люди позаботятся о лошадях. Ожидая, пока путники снимали с лошадей поклажу, он что-то тихо шепнул невысокому подростку, который вертелся около него, и тот сразу куда-то исчез. «Девочка», — подумала Джесса, взвалила на плечи мешок и пошла вслед за Карри. «Как ты думаешь, здесь безопасно?» — тихо спросила его Джесса. Он откинул капюшон и серьезно взглянул на нее. «Не знаю, Джесса. Я не знаю все на свете». «Извини», — она нахмурилась, — «я думаю, мы это скоро выясним». «Никто не нападает на гостей» раздался возмущенный голос Хакона. Скапти пожал плечами. — Так было всегда. — Только в сагах, — возразила Джесса. — Саги — это рассказ о жизни. Я тебе уже говорил. Такой же реальный, как твой меч. Провожатый повел их через заснеженный двор. Рядом находился низкий прямоугольный дом. Его дверь до того вросла в землю, что была уже наполовину занесена снегом. Человек прошел внутрь, сделав знак путникам следовать за ним. От дыма у Джессы начали слезиться глаза и запершила в горле. От ее кашля заметалось пламя многочисленных свечей. Она увидела маленькую комнату, наполненную едким дымом. После свежего морозного воздуха та казалась особенно жаркой и душной. В центре горел очаг, над ним на цепи висел огромный медный котел. Потолок был из светло-золотистого тростника. Вокруг очага, уставившись на вошедших, сидели несколько мужчин и женщин, очевидно, семья. Их кожу густо покрывали татуировки. У каждого на щеке было изображено какое-нибудь животное. Кабан, лиса или рыба. У маленького старичка, который поднялся навстречу незнакомцам, была татуировка в виде какого-то непонятного, свернувшегося кольцом пятнистого зверя. Волосы людей были темными и блестящими. Яркая одежда, сшитая из шерсти и выкрашенная в красный, зеленый или голубой цвет тюленьей шкуры, была увешана амулетами, талисманами и птичьими перьями. «Добро пожаловать!» — сказал вождь. Его акцент был им незнаком. «Садитесь у огня! Все садитесь!» Несколько мгновений никто не двигался с места. Потом Брокл бросил мешок в угол и шагнул вперед. Остальные последовали за ним, снимая теплые плащи, шарфы и перчатки и стряхивая снег на пол. «Подходите, подходите!» — настойчиво приглашал старик. Он что-то тихо сказал. Женщина и девочка тут же встали, налили в маленькие сосуды, сделанные из рога, какой-то желтый напиток и поднесли к гостям. Скапти осторожно попробовал и улыбнулся. «Мед?» Мы его называем «Медовое варево». Садитесь, располагайтесь поудобнее. Возле очага стояли низкие скамьи. Путешественники, поблагодарив хозяев, сели. Человек, который привел их в дом, снял плащ и шарф, скрывавший его лицо. Он подошел и устроился рядом с гостями, осторожно положив у ног утыканную кварцем палочку. Серебряные колокольчики издали странный звон. «Это не оружие», — внезапно сообразила Джесса. «Это что-то магическое». Она с любопытством стала разглядывать человека. Худое, острое лицо, неровно подрезанные короткие каштановые волосы. Татуировка на его лице спускалась со щеки на шею и скрывалась под одеждой. На тыльной стороне ладоней тоже был какой-то рисунок. Судя по серебряным колокольчикам, он занимал высокое положение. «Шаман», — решила Джесса, заметив странные костяные фигурки, висящие у него на поясе. Когда принесли угощение, путешественники с жадностью принялись есть. Горячее жареное мясо, видимо утка, свежайшая рыба, лепешки и мед, сыр и пиво. Это был настоящий пир. Уже много недель они не ели ничего подобного. Только сейчас Джесса заметила, какими отощавшими и оборванными они стали. Грязные, заросшие, настоящие дикари. Вождь молча наблюдал за ними. У него были светло-голубые глаза и морщинистое лицо. Потом он улыбнулся. «Меня зовут Торви, я глава рода. Это моя жена Ирса и моя дочь Линна. Вещий наш мудрец, шаман, который говорит силами тьмы. Его имени не должен знать никто. При этих словах члены его семьи сделали едва заметный знак. Джесса, понимающий, кивнула. Знание имени шамана означало власть над ним. Так считали эти люди. Скапти представил своих спутников, и хозяева принялись их внимательно разглядывать. Если они и поняли, кто такой Кари, то не сказали ни слова. Джесси почему-то показалось, что они его не узнали, и это было очень странно. Впрочем, откуда они могли знать? Все, что было им нужно, находилось рядом. Так зачем им куда-то ходить? — Как хорошо, что вы пришли, — говорила женщина. — Завтра у нас праздник даров, начало темного времени. Вы окажете нам честь, если присоединитесь к нам. — Если еда будет такой же, как сейчас, — серьезно заметил Скапти, — то непременно присоединимся». Все рассмеялись, потом наступило неловкое молчание. Вещий слегка наклонился вперед. «Значит, вы путешествуете? Судя по вашему виду, вы пришли из-за леса. А куда вы едете, можно узнать?» Скапти бросил взгляд на Брокло. Тот пожал плечами. «Далеко», — осторожно ответил поэт. «В мою страну», — внезапно сказал Кари. Шаман повернулся к нему. Они обменялись странными взглядами. Потом вещи кивнул. — Да, путь до земли похитителей душ и в самом деле не близок. Джесса замерла. — Итак, один уже догадался. Кари кивнул и ничего не ответил. Сделал глоток из чаши. К вождю подошла женщина и что-то ему сказала. Он повернулся к скапти. Комната для гостей готова. Сиф проводит вас. Спите спокойно, спите сколько хотите. Мы поговорим завтра. — Завтра мы хотим ехать дальше, — смущенно сказал Брокл. — У нас мало времени. Старик покачал головой. — Боюсь, вас задержит погода. Впрочем, решайте сами. Мы продадим вам столько мяса, пива и зерна, сколько вам будет нужно. Брокл неловко встал и кивнул. — Примите нашу благодарность. Комната для гостей оказалась совсем маленькой. Здесь тоже было очень дымно, что сразу обнаружила Джесса. — Просто удивительно, как эти люди могут дышать, — сказала она. Хакон отодвинул яркую занавеску. — Миха! — воскликнул он и повалился на постель, застонав от удовольствия. Джесса забралась в свою боковушу и бросила рядом сумку. Через минуту она уже спала. Карри тихо лежал в темноте. Постепенно все чувства оставили его. Он ничего не видел, ничего не слышал. Вдруг он почувствовал, как что-то обвелось вокруг его шеи. Он поднял руки и дотронулся до петли из старой и мокрой веревки. Кари в отчаянии попытался ее сбросить, но веревка оказалась прочной стянутый крепким узлом и утыканный чем-то сухим и мягким, похожим на птичьи перья. Карри попытался прогнать страх. Это был не сон, он знал это. Это было видение. Но чего? Его охватил ужас. Карри хотел сесть и не смог. И тут он понял, что давившая на него темнота была тяжелой, влажной от торфа и лишайников, семян и спор растений. Она давила на него, не давая вздохнуть, словно темная рука зажимала нос и рот, и Кари извивался, пытаясь сбросить эту тьму и вдохнуть глоток воздуха, но он все глубже погружался в землю. Темная рука тащила и тащила его вниз. Кари прерывисто вздохнул и очнулся. Тьма отступила, распавшись на маленькие огоньки свечей. Над ним склонились Джесса и Мунгарм. — Что с тобой? — тревожно спросила Джесса. Она помогла ему сесть, понимая, что с ним что-то происходит. Лицо Кари было белым, губы посинели. Он попытался сделать вдох, скорчился, перегнувшись пополам, и задышал мелко и часто. «Позвать — Позвать Брокла? Он затряс головой. Потом с трудом выговорил. — Не надо, все в порядке. — Что-то не похоже. — Сейчас пройдет. Карри посмотрел на Мунгарма. «Мы подумали, что ты начал задыхаться во сне», — мрачно сказал серый человек. «Мунгарм разбудил меня», — прошептала Джесса. «Он испугался за тебя. Тебе приснился страшный сон?» «Надеюсь, что это был сон». «Плохое предчувствие?» Карри пожал плечами и потрогал горло. «Не знаю. Они выглядят дружелюбными». «Чересчур дружелюбными», — буркнул мунгарм. Джесса посмотрела на него. «Тебе это не нравится?» «Я осторожен. Здесь как-то уж слишком хорошо, и если у вас мало времени, то лучше поскорее отсюда убираться». Карри внезапно встрепенулся. «Одно, правда, я о них узнал, и это очень странно». «Что?» Кари кашлянул и с трудом сделал вдох. Потом сказал, «Нас ждали. Они знали, что мы едем к ним».